Глава 2. Утром в 6 часов оклик дежурного по коридору «Вставать!», а иногда сразу же и другой, более желанный, «Приготовиться к оправке». Ибо, вставая, мы часто мечтали о том, когда же нас поведут в уборную. Но тюрьма была переполнена, в уборную мы попадали иногда и в первую очередь, сразу же после вставания, а иногда и в последнюю, перед самым обедом. также и вечером, иногда перед сном, часов в девять, а иногда будили нас для этого и в первом часу ночи. Наши 140 человек не вмещались в уборной, так что приходилось разбиваться на две группы. Староста выкликал «Кому спешно?». При выходе из камеры в уборную дежурный выдавал каждому по маленькому листочку бумаги, разумеется, не газетный и вообще не печатный. Мы умели экономить ее для других надобностей, особенно для надобности корреспонденции, о чем речь будет ниже». Перед семью, устроенными в полу отверстиями, с нарисованными рядом ступнями ног, выстраивались очереди, и в нарушении указа Петра Великого происходило публичное оскорбление государственного орла. Тут же в соседней комнате ряд умывальных кранов, очередь перед каждым из них. В половине седьмого окрик в дверную форточку, приготовиться к поверке. Мы выстраивались на нарах в три ряда, еще один ряд стоял на полу. Отворялась дверь, входил корпусной, староста докладывал. «В камере 140 человек, 12 на допросе, 5 в лазарете, на лицо 123 человека». Корпусной шел по узкому проходу, к тому же в середине его еще длинный стол мешал. Молча пересчитывал нас, иногда путался в счете и начинал поверку сначала. Та же история повторялась и в половине десятого вечера, перед сном». для чего происходила эта ежедневная двукратная процедура неведомо. куда же мог испариться заключенный, разве только покончил самоубийством и лежал под нарами. Об одной из таких попыток к самоубийству еще расскажу. Вскоре после поверки открывалась дверная форточка, и наш выборный камерный староста принимал фунтовые куски хлеба и миску пеленого сахара по расчету два с половиной куска на человека. Таков был дневной рацион, Происходил дележ сахара и хлеба, причем постоянно раздавались просьбы «мне горбушку», «мне горбушку». Горбушки считались экономнее и питательней, но их было мало, и получали их в порядке очереди. Появлялись два громадных ведерных металлических чайника с желтеньким настоем из сушеной моркови или яблочной кожуры. Каждому из нас была выдана кружка, и староста разливал этот чай. В полдень подавался обед». «Вносились ведра с супом или борщом, каждый имел металлическую мисочку вместимостью тарелки в полторы и деревянную ложку. Староста разливал. Надо признать, что по сравнению с 1919 годом и даже с 1933 прогресс был большой, порции были достаточны, а супы и борщи совсем неплохие и даже разнообразные. Каждый день меню менялось». По понедельникам бывал густой борщ из свеклы и капусты с микроскопическими кусочками мяса. По четвергам густой рыбный суп из трески. В остальные дни разные супы тоже густые, но в которых всегда поражал какой-то необычный вкус, как оказалось, от большого количества прибавленной соды. Для чего это делалось, объяснил мне сосед Панаром доктор. В своем месте упомяну о причине такой странной гастрономической приправы. «Часов в шесть вечера подавался ужин, большие ведра каши, каждый день разный и опять-таки по строго выдержанному расписанию. По понедельникам гречневая размазня, по вторникам пшенная каша, потом перловая, ячневая, манная и всякие другие. Каша была полита ужасным хлопковым или конопляным маслом, полагалось ее по тюремному расписанию 200 грамм на человека. Не скажу, чтобы мы были сыты», Но нельзя было и умереть от голода. Однако цингой заболевали, особенно проведя в тюрьме год, два, 3 были и такие. И это несмотря на то, что существовала возможность сильно пополнять свое питание продуктами из лавочки, о которой скажу ниже. После ужина вечерний чай, такой же, как утром. В разные часы дня или даже ночи прогулка. 20 минут мы могли беспорядочно толкаться и бродить по тюремному двору, специально предназначенному для прогулок. Иногда и в 2 часа ночи нас будили окриком «Кто желает на прогулку?», а так как спали мы наполовину одетыми, то делать больших сборов не приходилось, и желающих оказывалось всегда много.